Глава 6. Пришла пора ехать в Марфимы. От мысли добираться верхом я отказался сразу, о чем заранее оповестил Ивана. Приведенные резоны убедили его. Может, домой быстрее на лошадке, но некомфортно. Да и наездник из меня, так себе. Либо натру деликатные части организма, либо свержусь. Так что казенный дормес оказался в самый раз. Я как взглянул на этот комфортабельный вагон на колесах, так сразу влюбился. И было от чего? Мягкие диваны, позволяющие спать, вытянувшись в полный рост. Небольшая, но очень теплая печь. Обилие внутренних ящиков, куда можно спрятать массу полезных вещей. Иван первым делом сунул в ближайший пару заряженных пистолетов. На дорогах изрядно пошаливали. Карманная артиллерия могла пригодиться в любой момент. Единственным минусом было, пожалуй, отсутствие рессор. Здешний технический гений затягивал с внедрением столь полезного приспособления. Но ко всему привыкаешь, даже к тряске по многочисленным колдобинам, камням и ухабам. Заранее оформили все нужные бумаги, получили командировочные, собрали необходимые в дороге пожитки. Много ли вещей у двух холостяков? Я прихватил смену нательного белья, запасные башмаки, теплый кафтан да плащ. Накупили припасов и в путь. Дороги на Руси издревле были понятием относительным. То есть на бумаге они вроде имеются, а по факту ничего, кроме разбитой колесами многочисленных экипажей и копытами лошадей узенькой клеи. Хорошо погода стояла сухая, и основную часть пути удалось проделать, не приходя на выручку застрявшему экипажу. Ближе к вечеру остановились у трактира, коим заправлял бойкий целовальник то бишь прощелыга, поклявшийся на кресте не разбавлять водку. Внутри было грязновато, что, впрочем, не мешало заведению пользоваться популярностью. За широкими струганными столами сидела десятка-полтора путешественников явно дворянского происхождения. И это только те, кто бросался в глаза благодаря характерным для сего сословия одеяниям. А ведь были тут и их слуги, и местные мужики, и несколько городских ремесленников, и неизменная стайка гулящих бабенок, что грелись у печи, ожидая, когда кому-нибудь понадобятся их услуги. В качестве довеска обязательная парочка нищих, впущенная в трактир по сердобольности кого-то из посетителей. Накурено было так, что в пору вешать топор, но никого это не смущало. Двое подавальщиков сноровисто сновали между столами, разнося хлебное вино и нехитрую закусь. На вертеле жарился упитанный поросёмок, жир с которого стекал в огонь и с шипением сгорал. Иван сходу оценил ситуацию. Не свезло нам. Людей слишком много. Вряд ли удастся тут заночевать. Если честно, не больно хочется. Явно не пять звездочек. Предок кивнул. Я успел передать ему огромное количество информации из будущего, так что Ивана редко ставили в тупик употребляемые мной обороты. Да и сам я пообжился, незаметно сумел окончательно стать своим в некогда чужом XVIII веке, даже если порой впадал в депрессию и начинал заламывать руки. Трактирщик окинул нас оценивающим взглядом. «Могу что-нибудь предложить, господа? Нам нужны пища и кров», — ветиевато выразился Иван. «Готов накормить вас прямо сейчас, а вот с кровом, увы, помочь не в моих силах. Свободных комнат нет». Если только удастся уговорить других господ потесниться, ну, предчувствие говорят мне, что сие вряд ли возможно. — А ты похлопачи, голубчик, расстарайся, — попросил я и катнул в его сторону по столу, изображавшему стойку, монету. Кабатчик моментально подхватил ее, спрятал с глаз долой и улыбнулся через гнилыми зубами. — А вот что-то придумаю. — А вы, покуда присаживайтесь, за вон тот стол. — Петька! Ну-ка, пусуйтесь. «Наведи чистоту для благородных господ». Один из подавальщиков резво вытер жирным полотенцем наш стол и сразу отскочил в сторону. Мы тут же сделали заказ, в том числе распорядились отнести еды нашему кучеру, который остался у дармеза сторожить. Оставлять без присмотра служебную карету не стоило. Хотя документы и деньги мы на всякий пожарный прихватили с собой в трактир, рассовав по пазухам и карманам. Каждый из нас успел нагулять приличный аппетит. Взятая с собой провизия закончилась на удивление быстро. То ли не рассчитали возможности, то ли на свежем воздухе есть хотелось намного сильнее. Внезапно и без того далеко не тихий трактир наполнился шумом и криками. В него ввалилась большая беспокойная компания, состоявшая преимущественно из щеголевато одетых молодых людей. Стоит сказать, что вели себя они крайне развязно и грубо. Первым на их пути стал тот самый подавальщик Петька с подносом. Ни слова не говоря, юниц, очевидно полагавший себя пупом земли, сбил его с ног. При этом вся утварь с едой полетела по сторонам, забрызгав окружающих. В числе пострадавших оказался дворяним. Он было возмущенно вскочил, но сейчас же устало опустился обратно, когда увидел, что никто из новоявившихся не обращает на него внимания. Я напрягся, однако Иван подал знак не дергаться. Компашка двинулась к трактирщику. Тот с жаром заговорил, вступая за Петьку, и сразу же полетел спиной на полки с посудой. Конечно, они не устояли. Со страшным грохотом посуда повалилась на пол. Многое, если не все, побилось. Трактирщик с трудом поднялся. Его лицо мигом приобрело густой свекольный оттенок. — Сударь, что же вы делаете? — запричитал он. Сразу стало ясно, что в валившейся компашке есть предводители. Несмотря на юный возраст, я бы дал ему лет 18 не больше, именно он сметал все на своем пути, включая подавальщика и несчастного целовальника. Рослый, роскошно одетый, не иначе по распоследней парижской моде, породистый, державшийся подчеркнуто прямо и надменно, с тонким аристократическим лицом и с явно сумасшедшими глазами. Главарь возвышался каменной статуей над униженно вопрошавшим трактирщиком. «Мужик!» Горделиво приподнял подбородок сумасбродный гаденыш. «Что стоит твоему барину этот трактир?» «Две сотни рублей», — ответил трактирщик. «Камердениар», — крикнул юнец. «Тут я, ваша милость». «Отсчитай сейчас же двести рублей, да прибавь к ним еще столько же. А ты, мужик, возьми деньги и отдай их барину. Скажи, чтобы впредь не скупился и выстроил новый трактир, получше. А сам между тем выноси свои вещи, потому что не будет больше твоего трактира». Он обернулся к сгрудившимся вокруг него спутникам. — Судари, коль отдохнуть и выспаться все равно не получится, я устрою для вас особое развлечение. Давайте подожжем трактир с другого конца. Клянусь, это будет роскошное зрелище. Желающих спорить с ним не было. Трактир наполнился снующими туда-сюда людьми, которые вытаскивали наружу свой скарб. Сам целовальник, выхватив у коммердинера деньги, моментально побежал на господский двор с известием. Происходящее очень походило на беспредел и не нравилось нам с Ваней. Мы подошли к предвкушавшему огненную забаву юнцу. «Верно, он не в себе», — словно уловил мои мысли Иван. «Может, зря связываемся?» «Не зря. Спускать такое никак нельзя». «Смотри, братец, как бы худо ни вышло». «Сударь, кто вы и по какому праву устраиваете сие безобразие?» Возмущенно спросил предок. «С какой стати я должен держать перед вами ответ?» Удивился юный наглец. «Хотя бы стой, что мы находимся на государевой службе. Смерш, вам что-нибудь говорит это название?» «Мне все равно, кто вы и откуда. Я делаю то, что считаю нужным. Трактир мой, я заплатил за него. Я в праве хозяина». Если мне вздумалось сжечь эту развалюху, так и быть. — А если пожар перекинется на дома? вскинулся я. — Значит, такова судьба. — Сударь, покуда не поздно, перемените решение, — попросил Иван. — Не приучен идти на попятную. Трактир будет сожжен, прошу не мешать. Юнец демонстративно отвернулся. — Именем государыни-императрицы требую прекратить это варварство, — громко возвестил Иван. Юного наглеца будто током ударило. Он резко крутанулся на каблуках, угрожающе навис над Иваном и со злостью безумца прошипел: "Что? Да как вы смеете перечить мне, князю?" Он не стал называть имени. Вместо этого гаркнул, что было мочи спутником: "Господа! А ну-ка давайте проучим сих невежд!" Прибывшая с ним Кодла мигом забыла о готовящемся развлечении, переключившись на другое. Напрасно Иван выкрикнул, что мы люди государевы и служим в СМЕРШе. Пьяной компашке было на все плевать. Нас быстро взяли в кольцо. Все, подобно цепным псам, ждали лишь одного. Команды ФАС от главаря. К сожалению, и наши шпаги, и пистолеты остались в Дармиде. Нападавшие тоже были без оружия, хотя это немногим уравновешивало шансы. Ну, «Знаешь что, Ваня?» – хохотнул я. «Эти люди добрых слов не понимают. И, похоже, нам сейчас придется доказывать, что их кунг-фу – херня по сравнению с нашим. Точно, братишка. Жаль, что драки в кабаках становятся недоброй традицией. Погнали!» В эту секунду охочий до непритязательных развлечений люд ринулся на нас, рассчитывая смять первым кавалерийским наскоком. Не на таковских напали. Я, конечно, драться умею, но Иван... О, это нечто! Он завертелся, подобно Юлии, умудрившись при этом сбить с ног двух или трех противников. Свалившись на земляной пол трактира, те, в свою очередь, послужили изрядной помехой своим товарищам, В результате стихийно образовалась быстро растущая куча мала. Я тоже в стороне не остался. Ломанулся вперед, пыхтя как паровоз и столь же энергично работая локтями-поршнями. Численное превосходство не всегда бывает на руку противникам. Иногда этот фактор можно обратить и в свою пользу. Особенно если нападающие больше мечутся как бараны и мешают друг дружке. Еще немного и стало ясно. Ватага, которую притащил с собой так и не представившийся князь, опытом реальных кулачных боев стенка на стенку не обладала. Правда, на подмогу уже мчался более грамотный в этих вопросах люд. Гайдуки, лакеи, форейтеры. Но им было не подступиться к нам близко. Мешали тела поверженных господ. К тому же прислуга, в отличие от хозяев, быстро выяснила, что им противостоят служивые из весьма важной государственной канцелярии. Это подействовало весьма отрезвляюще. «Теперь вся дворовая свора не столько желала сцепиться с нами, сколько вытаскивала с поля боя тела потерявших сознание дворян. Жаль, что мы не могли рассчитывать на помощь. Никто из фактически выброшенных на улицу путников и прочих в трактира не изъявлял желания встать на нашу сторону. Сложно сказать, каким бы был итог этой битвы и кто бы одержал в ней верх, но ситуация внезапно переменилась». Комната вдруг заполнилась дымом, стало невозможно дышать. Все бросились к выходу. Образовалась свалка из кашляющих, чихающих и размахивающих руками людей. Когда все оказались на свежем воздухе, взору представилась нерадостная картина. Трактир пылал, подожженный сразу с нескольких концов. Княжеская свора добилась своего. Несколько минут мы наблюдали ее картину в тягостной тишине. Потом округа наполнилась людом, спешившим сбить огонь и не дать перекинуться на другие дома. Под этот шумок княжеская кавалькада тихо улизнула. Мы нашли дармес нетроматом, за единственным исключением. Кто-то вырубил кучера и оставил валяться без сознания на облучке. «Все!» – громко заявил Иван, вытирая разбитые губы. «Как только в Питер возвернемся, я этого князя, долбаного, найду и самолично в землю закопаю». «Можешь рассчитывать на меня», — сказал я, проверяя самочувствие кучера. Тот постепенно начинал оживать.